ВОСПОМИНАНИЯ СМЕРТЬ МАМЫ Маме не везло до конца. Она умерла в 52 года от рака желудка. На боли в животе жаловалась давно, ездила в Череповец на рентген. Подозревали язву, не нашли. В марте 1933 года пришла телеграмма. «Срочно выезжай, мать больна». Растерянно смотрел на бланк. Мама казалась вечной. Никогда не болела, не пропускала роды, даже в отпуске. Отпросился, подменился, сменами поехал. Тревога. Хотя острая сыновняя любовь к юности несколько ослабела, но мама по-прежнему занимала в душе главное место. И еще чувство долга. Открытки писал каждую неделю деньги посылал регулярно череповец приехал утром сразу же отправился пешком в ольхова солнечный день начала марта что-то меня ждет жевали всякие мысли приходят на ум когда идешь с зимней дорогой за 6 лет учения я промерил ее много раз 25 километров Первые годы так тысковал, что ходил каждые две недели, в любую погоду и даже ночью. Вспомнил, как один раз шли с мамой, она приезжала в Череповец по делам медпункта. Мы ходили в театр, и потом дорогой она пела «Ванька-ключник, злой разлучник» разлучил князя с женой. Она была веселая, любила петь, и теперь слышу ее голос. Не мог себя представить сиротой. Встретил их на середине пути. Издали узнал тетку Евгению. Сердце сжалось. Побежал навстречу. Мама лежала в санях, закутанная в тот самый знакомый тулуп, в котором ездила народа. Лицо бледное, глаза закрыты. Не плакал, слезы всегда были далеко. Поцеловал, открыла глаза, оживилась. «Коленька, Коленька!» Слабым голосом рассказала, что было желудочное кровотечение, потеряла много крови. «Вот еду лечиться». «Да ты не бойся, не умру». Даже тут она думала о моих страхах, о свои держала при себе. Поехали прямо в межрайонную больницу. Она стояла на окраине, на высоком берегу Шексны. Больную положили на носилки, и внесли в вестибюль. Пришел хирург, посмотрел и велел отправить в палату. Я неумело помогал нести. Три дня прожил в Череповце. Ходил на короткие свидания. Операцию не делали, переливали кровь. Стало получше. Улыбалась. Не бойся, Коленька. Уезжал из Череповца, не понимая опасности. Маму не оперировали, выписали домой примерно через месяц. Процент гемоглобина повысился немного. Самочувствие улучшилось, пробовала даже работать, да не смогла. Однако почти каждый день ходила в медпункт, он помещался совсем близко. К этому времени открыли маленький родильный дом на три кровати, и была молодая акушерка. Сбылось то, о чем мечтала всю жизнь принимать роды как следует, но уже не для нее. Осень и зиму 1934 года мама прожила у своего брата в Чебоксарах. Я приезжал всего на несколько дней. Нужно было работать, и кроме того ждала Аля. Женитьбу скрыл. С весной мама сильно затасковала по родным местам. Моя старшая сестра Маруся привезла ее в Ольхово. Сама она работала в Череповце и приезжала по воскресеньям. В августе по дороге в Ленинград поступать в университет мы с Аллей заехали домой. Маме не сказали, что уже полгода женаты будто невеста. Она делала вид, что поверила. До сих пор стыдно за этот визит. Разве можно давать такую психическую нагрузку умирающей матери? После неудачи в Ленинграде я один вернулся в Ольхово. Там и закончил свой отпуск. Недели две прожил. Один разговор стоит в памяти. «Если женишься, будь верным мужем. Знай, что женщина страдает неизмеримо больше, чем мужчина. Помни мою несчастную жизнь». «Удерживайся». Этот завет мамы не исполнил. Разошелся с Али после шести лет брака. Однако всегда помню мамины слова о женской доле страданий при семейных неприятностях. Старался их уменьшить. Не всегда успешно. Как смешивается в человеке чувства, Было очень жалко маму, когда прощался и уходил поздно вечером на пароход. И было облегчение – Что кончилось, что работа требует ехать. Маруся смотрела на меня с укором и неприязнью. Ее можно понять. Приехал, покрутился и долой, милый сынок. А ей до конца, хотя материнской любви ей досталось меньше. У меня не бывает предчувствий. Не знал, что прощаюсь навек, а она умерла через три недели. Приехал в день похорон. Он четко отпечатался в памяти. Яркий, осенний, северный. Красные ягоды на наших рябинках. На одной, как киноварь, на другой слегка оранжевые. Было тепло, окна в доме открыты. Встретили заплаканные близкие. Во дворе и в комнате полно женщин, многие с детьми. Подумалось, всех их Она первая подержала в руках. Но разве кто-нибудь знает об акушерке, что помогала нам появиться на свет? Увы, даже учителей забываем, а иные родителей. Слез не было, обстановка тормозила чувства. Мама лежала в гробу, почти не узнать. Не фотографировали, помню только живой. Скоро ее понесли на кладбище. Долгим показался этот путь через деревню, через поле, через село. Мужчины всю дорогу несли на плечах. Голосили женщины. За четверть века каждая приносила к Кирилловне свои горести и беды, не говоря уж о болезнях. Много было народа на кладбище, как на Пасху. Хоронили без священника. Мама не обратилась к Богу. Музыки в Ольхове тоже не было. Председатель сельсовета сказал несколько чувствительных, неумелых фраз, и под плач женщин сосновый гроб опустили в могилу рядом с бабушкой Марьей Сергеевной. За жизнь изрядно пришлось побывать на похоронах. Жутко, когда закрывает крышку и прибивает ее гвоздями, а потом первые комки земли бухают по гробу, будто он пуст. Дальше уже земля ложится тихо, И все спрятано. Могильщики работают спора За несколько минут уже холмик. Венков в Ольхове не делали. Цветов тоже не растили в палисадниках. Поминок не было. Горе охватило, когда вернулись домой с кладбища. Домик пуст. Кровать убрали, чтобы поместить гроб. Но будто еще витает дух мамы в каждой вещи. Слезы полились, и долго не мог их унять. Все. Будто исчезла некая страховочная веревочка, за которую уже не держишься, но всегда можно схватиться, если начнешь падать. Представилась, и теперь заново представляется, вся ее несчастная жизнь, не очень долгая, без ласки, без ярких событий. Что в ней было хорошего? Кажется, детство в большой дружной семье. Может быть, Питер, школа повивального искусства. А потом все одно горе. Брак по любви, но война, муж пропал без вести. Нашелся, вернулся и ушел совсем. Суровая свекровь, бедность. Помню, всегда в долгах, получит жалование, раздаст, и ничего не остается. Потом эта болезнь. Но нет, было у нее счастье. Работа, бабы. И вообще не вспоминается она как несчастная, всегда бодрая, если не веселая. Слез почти не видел. На нее опирались, а не она искала помощи. Думаю, что и я не прибавил ей горя, любил, старался быть хорошим, плохое тщательно скрывал. Скрытое оно не существует для тех, от кого скрывается. И не ранит. Знаю, не согласны. Но пути добра так сложны. Поколение моих родителей я попытался вспомнить, что знал об их жизни, в материальных условиях, отношениях, идеалах, морали. Все это относилось уже ко времени после революции, но сами они сформировались еще до неё. Мой круг ограничен мелкой интеллигенцией первого поколения, вышедшей из простого народа. Фельдшеры, акушерки, учителя, мелкие служащие. Целая социальная прослойка. У них были разные характеры, судьбы, счастья, но были общие черты, попытаясь их перечислить. Интеллигентность, среднее образование, хорошая профессиональная квалификация, высокая духовная культура, Правда, ограниченная сфера литературы, тем, что можно прочитать. Музыку и живопись знали плохо. Цветные репродукции были редки. Граммофон примитивен и недоступен. До домашних оркестров не дотянулись. Бедность очень мало платили на государственной службе. А других источников дохода не имели. Взяток и подарков не брали подсобному хозяйству не тяготели и уж, конечно, были не способны на гешефте купить, перепродать, обмануть. От бедности и низкого происхождения уровень материальной культуры был невысок. Бани раз в неделю, постель без пододеяльников, тарелки не менялись, а иногда в Ольхове, например, вообще из общей чашки ели деревянными ложками. Вся зарплата уходила на еду, Одежду носили до износа. Проблема моды не существовала. Самодержавие ненавидели. Советскую власть приняли и активно работали на нее с самого начала. Не могли иначе. Дети народа и жили в самой его гуще, а вся политика для пользы народа. отношение к религии в целом безразличное Пасху и Рождество любили к священнослужителям отрицательное. Совесть ценилась абсолютно. Никому не делай того, чего не хочешь себе. Честность сама собой разумелась. Сопереживание с и доброта, я бы сказал, в меру. Шкала ценностей, труд на пользу людям, совесть, общение, культура, семья. Воспоминания. Тетя Катя После мамы тетя Катя для меня главная Амосова. Проучилась три года, больше не разрешили. Но к чтению пристрастилась, как и моя мама. Замуж не пошла, работала в хозяйстве. Что бы с ней было неизвестно, но пришла беда, чахотка. В то время в деревне это был почти приговор к смерти. Катя решила свою судьбу сама. Сбежала в Крым и нанялась работать в сады. С легкими стало лучше, здоровье наладилось. Судьба свела ее с Марьей Васильевной. Фамилию забыл. Она служила Костеляншей в Киевском институте благородных девиц, что находился в нынешнем Октябрьском дворце культуры и летом приезжала в Старый Крым, где имела томик Катя покорила ее сердце сразу и окончательно, и на зиму поехала с ней в Киев, горничной, в тот же институт. Не знаю, кто оказал влияние на деревенскую девушку в Киеве, но она так же, как и мама, сдала экстерном за четыре класса гимназии и поступила в ту же школу повивальных бабок, только позднее, когда мама уже окончила ее. Рассказывала мельком о том периоде что зарабатывала дежурствами и немножко, ни за что не догадаться, литературой. Писала стихи и печаталась, но под чужой фамилией. Ей за это платили. Факт не надо переоценивать, но сомнений у меня нет. Такая была тетка по части правды. Школу окончила отлично, показывала диплом с отличием, с правом производить, акушерские операции с набором инструментов. В Питере она встретила своего суженного. Он был моряк. Их любовь прервалась трагически. Жениха арестовали и судили военным судом, приговорили к расстрелу. Он подал прошение о смягчении наказания. Ответ пришел, когда его накрыли саваном и поставили расстреливать. Смерть заменили каторгой. Стресска сильная на него повлияла и когда после революции его освободили с психикой было не все в порядке в середине 20-х годов он умер оставив маленького сына после революции тётя Катя служила в Андыге в районной больнице километров 50 от Череповца вела всю работу по акушерству и гинекологии кроме того была общественница она выступала на собраниях Дралась за улучшение доли женщины и детей. По части личных доходов была такая же принципиальная, как и мама. «Но я все же богаче была», — говорила она. «У меня было двое штанов, а у твоей мамы одни». В конце двадцатых у нее обострился туберкулез. Снова дошло до кровохарками. Напугалась, оставила север и вернулась в тот самый город, старый Крым, к Марье Васильевне. Стал работать акушеркой, очень быстро завоевала любовь женщин. Перед войной, когда Альхова сносили, к ней приехала вдова дяди Саши, тётя Аня, и ее дом на многие годы стал местом сбора Амосовых. Сына тети Кати звали Борисом. На нем сосредоточилась вся ее любовь. Помню его лет семи, белобрысый с правильными чертами лица, Говорят, он вырос хорошим и умным. Сама тетя старалась о нем не упоминать. В год войны Борис окончил десятилетку. Мечты о науке, литературе, все это я знаю от своих двоюродных сестер, дочерей дяди Саши, для которых тетя Катя была как мать. Осенью 41-го его мобилизовали. Крым оккупировали немцы, связь с ним прервалась на несколько лет вплоть до освобождения. Партизаны базировались в ближайших лесах. Больница работала еле-еле, медиков осталось мало. Тетя Катя принимала роды и лечила, когда могла, а главное снабжала партизан перевязочным материалом и лекарствами. В конце концов гестапо ее арестовала Спасли опять же бабы, Русская переводчица, у которой тетка принимала роды, сумела организовать и научить свидетельниц, они запутали все дело так, что тетку выпустили. Последние дни перед освобождением были ужасны. Бесчинствовали немцы, татары-националисты, расстреливали подозрительных и невинных, жгли дома. Но вот все кончилось, и пришло известие о сыне. Он был убит вскоре после того, как попал на фронт. С 1938 года, когда затопили Ольхова, все мои связи с родственниками были потеряны. Никогда и не был особенно родственным. В 1948 году из Брянска мы с женой впервые в жизни отправились в отпуск на юг, была курсовка в Ялту. Все там было очень хорошо. Море, пальмы, фрукты. В июне прошла защита кандидатской диссертации. Мне было 34 года. Главный хирург области уже оперировал пищеводы. Чего еще желать? Перед возвращением домой решил попытаться разыскать тетю Катю. Знал, что в Старом Крыму знал даже Кладбищенскую улицу. Нашел. У остановки автобуса спросил женщину, и она показала. Татарская хата, низенькая, с маленькими оконцами, земляной пол, садик фруктовый, собака. Бедность. Тетка была неузнаваема. Расплакалась, чего раньше не могло быть. Помнилась высокая и прямая, теперь сгорбилась. Нос, амосовский нос, стал еще больше и и загнулся, совсем седая. Там же застал и дочку дяди Саши, тоже Катю, мою ровесницу. Все рассказали, как покинули Ольхова, что было в войну и после нее, кто из родных жив, кто умер, где живут. Тетка говорила мало. На другое утро Катя, сестра, провожала к автобусу и почти шепотом сообщила. Тетя катя в Бога уверовала. Можешь представить? Представить трудно. Тетка всегда была атеистской. Из всех Амосовых в церковь ходила только бабушка. Катя стала работать в Старом Крыму, она была фельдшером. Одинокая поселилась с теткой. Летом сюда съезжались многочисленные тетки на племяннике. Всех она принимала и кормила, чем могла. И мы тоже приехали в 1951 году на своем «Москвиче». Две комнатки, прихожая, терраса, кухня под старым абрикосом, уютный садик. В тот первый визит было много гостей. Все спали в саду. На машине ездили купаться в Коктебель. Там тогда было совсем пустынно. Потом путешествовали по южному берегу, снова возвращались. Обедать садились на террасе большим застольем, до десяти человек. Тогда началось мое близкое знакомство с тетей Катей. Трудно о ней рассказать, чтобы не впасть в сентиментальность. Сдержанная, спокойная, деловитая, немногословная. Весь день занята домашними хлопотами, такую ораву накормить. Была у нее коза, были две, а часто больше, кошки, собака. Она их называла «наши животные». Очень уважительно. Да, после известия о гибели сына она поверила в Бога. Ходили всякие старцы, велись бесконечные споры. Но все это не при нас, по рассказам сестры. При гостях стеснялась. Тетка всех проверяла по главному критерию, по милосердию и по правильной жизни. Тетка Катя показала мне образец правильной жизни, идеал человека для людей. Вот как это выглядело. Никаких праздных разговоров, пересудов, осуждений близких или далеких людей. Человек хороший, которые плохие, то потому что несчастные. Осуждать других плохо, сам не лучше. Не сейчас так в прошлом или в будущем нет гарантий Труд... Постоянный труд, рутинный, обычный. Чистота, дом, сад, огород, приготовление пищи для родных, для животных. «Добрые дела», так называют это Катя, младшая. Ходит помогать старым и больным, отдает нуждающимся все, что еще можно отдать. Делится пищей, денег никогда не имеет, отдает. Объекты ее благотворительности в наше время старухи-инвалиды. Иные и соврут, и оговорят ближнего. Все это тетка знает, но не разочаровывается и продолжает свое. Образ жизни – крайняя скудость в питании. Мясо почти не ест, то, что Катя принесет, тоже раздает. Овощи с огорода и хлеб – основная еда. Одежда ограниченная, помню ее холщёвое летнее пальто, одно и то же, двадцать лет. Катя говорила, шить и подарить нельзя, сразу отдаст. Самым интересным для меня были ее представления о религии. Несколько раз, не так часто, мы беседовали. Мысли ее почти полностью были в плену священных книг, про чудеса, жития святых. Попробовал читать очень глупые. Естественно, научные сведения, что в молодости почерпнуло, устарели и выветрились. Спорить было бесполезно. Как-то я сказал, посмеиваясь, «Теть кать неужели вы можете верить в такую ерунду, как описание ада? Сковороды лизать, котлы с кипящей смолой? Коленька, так она меня называла, ведь это пропаганда для простых и неграмотных людей». Я так думаю, рай – это продолжение жизни после смерти. Какой – никто не знает. Да и неважно это, какой. Ад – это уничтожение. Умер – и нет тебя. Разве этого мало? Люди боятся такой полной смерти. Так и назвала полная смерть. Аннигиляция, сказали бы теперь. Тётя Катя умерла трагически. Обварилась кипятком, когда собралась мыться. Привезли в больницу, но спасти не смогли. Очень обширные ожоги. Несколько дней умирала, вела себя мужественно. На похороны не ездил. Так и остались у меня на всю жизнь две святые женщины. Мама и тетка. Даже не знаю, которая лучше. Обе.